«Так», — сказал Дувакин, — «твои состояния мне известны. Ты не желаешь или не решаешься открыть мне что-то? Твои напряжения. Но с чего бы ты ни в духе? Твои дела в Синишторе просто прекрасны, мне сообщили об этом». «Кто же это мог сообщить-то?» — засомневался Кавригин. «Некоторые», — сказал Дувакин. «В их числе и сама Натали Свиридова. Она, женщина, ироничная и не неврунья». И зависть мне не живет. Чему завидовать-то? Ее на днях пригласили в жюри то ли в Венецию, то ли в Берлин. Она когда-то получала там премию за женскую роль. Она вчера мне рассказала о твоих синишторских удачах, с явной к тебе симпатией. Ты, кстати, сталкивался с ней в Синишторе? Было такое, тихо сказал ковригин Было. Значит, успели вернуться в Москву. То, что она просказала мне, это мелочи, важнее для тебя ее интервью в культуре и на разных радиостанциях, сообщил Дувакин. Там такие комплименты и тебе, и Синештурскому театру, и каким-то там местным красавицам-актрисам. Хмелевый не удержался Кавригин. И Хмелевый, подтвердил Дувакин. И еще. Она, свиридова то есть, советовала мне срочно опубликовать твою пьесу. «Мол, если вы не дурак, я бы сегодня попросил тебя принести пьесу. Но толку-то что, если журнал накроется?» «Ба! Да не за это или Хмелевой ты сейчас не в духе?» «Опять в сон клонит», — сказал Кавригин и зевнул для убедительности. «Я тебе, Петя, позвоню завтра. Я подумаю». «Погоди, Саша!» — заторопился Дувакин. «Я раза три звонил на твой прежний мобильный и слышал странное...» «Я тот телефон выбросил», — озаботился Кавригин. «Он давно разрядился. Я его расколол булыжником». «И тем не менее мне отвечали». «Кто?» — удивился Кавригин. «Не знаю, мужик какой-то. Грубый, но в пределах нормативной лексики. Иногда говорил «пошел в баню». Иногда приглашал выпить с ним со словами что и вам хотелось». «Странно», — сказал ковригин «Странно. Надо разобраться. Но сейчас и вправду засну. Измотал меня этот средний сиништур». И заснул. Но не сразу. Прежде, с чанием, на какое был еще способен, он перечитал бумаги Хмелевый и исследовал костяшку. «Теперь понял. Она из мамонтового бивня» и не исключено, что ее можно было отнести к ряду костяных пороховниц. Со времен Ермака и последовавших за ним землеустроителей Сибири в северных землях, близких к океану Ледовитому, находили кости и даже туши мохнатых великанов с коричневыми бивнями. На костяшке из семейного предания, если верить словам «забавницы Хмелевой», Касторязами была оставлена сценка из рыцарской жизни с охотницами. А над ее персонажами висело в ожидании событий, ограниченное контуром из красной и синей линий, некое тело, напоминающее дирижабль. «Воздушный корабль! Вот тебе ковригин и воздушный корабль!» И сейчас же над Кавригином, но не ввысях, предназначенных воздушным кораблям. А над его потолком что-то злобно загремело. Люстра принялась раскачиваться. Побелка и штукатурка посыпались с потолка и стен. Гремело железо, будто пудовые гирю подбрасывали и не ловили, и она раз за разом падала на пол. Или же кувалдами выбивали пластинки паркета. Верхних соседей Ковригин знал плохо. Здоровался на лестнице, во дворе и в магазинах, вот и все отношения. Это были тихие пенсионеры, муж и жена, из финансовых конторщиков. О пудовых гирях они знать не знали. Да и вообще больше жили на даче. И сейчас должны были бы ходить за опятами на вырубках под вереей. Возникшее было у Ковригина намерение подняться на их этаж и выяснить, «Что за чудеса там происходит Угасло так же быстро, как и затеплилось. Гирю с лишили работы. «Так», — соображал Кавригин, «на бумагах Милевой не имелось ни подписи нотариуса, ни печати нотариальной конторы. То есть бумаги можно было признать лишь эмоциональным пшиком с видимостью возгорания в девушке чувства вины». Но и этот пшик от отчего-то ковригина обрадовал. Он как бы дозволял ковригину снова вообразить опасности в водопадных каскадах жизни Хмелевой, принуждавшей ее к действиям вздорным и рискованным, искать им оправдания, а в натуре самой Хмелевой предполагать добрые свойства и устремления. Потому он мог и задрыхнуть сейчас с успокоительной мыслью. Не так уж все плохо в мире и в людях. И не надо упрыгивать куда-то или улетать подальше от планеты Земля на воздушных кораблях. Впрочем, про Хмелеву следовало забыть. Но опять загромыхало этажом выше. Спокойной ночи. Спокойной ночи до полуночи, а с полуночи кирпичи ворочить Что же они там делают, идиоты? выргался Ковригин. Но и усилия воли не помогли Ковригину подняться с дивана. А, скорее всего, на усилия воли Ковригин не был сейчас способен. «Почему я и впрямь поставил на Древеснову?» подумалось Ковригину. И лицо Древесновой будто бы мелькнуло. Но соображение о ставке на Древеснову тут же кувыркнулось и нырнула в болото номер шестнадцать. Утром ковригина разбудили громыхание наверху. Люстра качалась, побелка с потолка сыпалась на пол. В спортивном костюме ковригин взлетел по лестнице к верхним соседям. Дверь на его звонке открыл акселератной длины парень лет двадцати. «У нас потолок вот-вот обрушится», — воскликнул Ковригин. — Штукатуркой и пылью обсыпаны книги и картины. — Значит, у вас неумело уложены книги и плохо повешены картины. — Нарвоучительно и будто бы с жалостью к недотёпе произнес парень. — Вам, дядя, вообще, видимо, не следует держать в доме книги и картины. — Вы кто? — растерялся Ковригин. — Хозяин этой квартиры. То есть, квартиру купил отец, но уборка ее поручена мне. С гирями и кувалдами? Если у вас будут возникать претензии или жалобы, засовывайте их сами знаете куда, — сказал парень. Отец у меня известный и влиятельный. И дверь перед Ковригином была рывком закрыта. Завтракал Ковригин быстро и нервно. Надо было ехать на платформу «Речник» по Савеловской железной дороге. Перед завтраком набрал номер укрытого им под камнями и по расчетам Ковригина, давно сдохшего мобильного телефона. Услышал, пошел в баню и понял, что поездку откладывать нельзя. Подталкивал Ковригина к ней и еще один интерес. День, слава богу, вышел солнечным и сухим, Выйдя из лифта, Кавригин полюбезничал с привратницей Розой. Преподнес ей цветы из вчерашнего медового букета. Не засорять же им квартиру, но и не уничтожать же все его красоты и запахи. Роза, понятно догадавшаяся об истории букета, повела себя тактично. Цветы Кавригина похвалила, а гости Кавригина то ли китаянки, то ли даме неведомой породы, не произнесла ни слова. «Кто это гремит надо мной?» поинтересовался Кавригин. «Квартиру купили какие-то буратины. Хозяин то ли профессор, то ли делец. Хомячок с лысиной. Учтивый». «И сынок их учтивый», — сказал Кавригин. «И как их величают?» «Вот фамилия у них унитазная», — вздохнула Роза. «Жабичевы». «Почему унитазная?» Удивился Кавригин. «Очень хорошая фамилия. Жабичевы».